Так, в студию передачи «Фактор О'Рейли», идущий на канале Fox News, был приглашен Дэвид Силверман, президент американской атеистической организации. Темой обсуждения стали рекламные щиты, на которых религия объявлялась надувательством. Во время интервью Силверман, сохраняя соответствующее выражение лица, утверждал, что беспокоиться не о чем, поскольку эти рекламные щиты всего лишь говорят народу правду.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 религию. Таким образом, Хитчинс круто изменил взгляды с левых на правые. Если когда-то он протестовал против войны во Вьетнаме, то потом стал едва ли неглашатаем войны в Ираке. Если когда-то защищал Бога, то потом выступал исключительно против. В конце жизни он готов был Дика Чейни поставить выше матери Терезы. Ричард Брюс, Дик Чейни.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 это крупные организации, денежные интересы и успех которых напрямую зависит от числа сторонников. Они строят соборы вроде того, что я посетил в Пуэбло, и часовни, такие как Дель Росарио с богатейшей позолоченной лепниной, а золото там в 23,5 карата. Я никогда не видел такого ослепительного интереса, оплаченного, вероятно, несколькими поколениями бедных мексиканских земледельцев.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 И кто станет оспаривать ваше отвращение к религии? Инфибуляция. Операция на гениталиях, делающая невозможным совершение полового акта. Женская инфибуляция представляет собой зашивание влагалища, мужская крайней плоти. У меня все это тоже вызывает тошноту. Но если Харис хочет показать, что религия не обеспечивает нравственности, то зачем выбирать именно ислам? Разве операции на гениталиях не распространены в США, где новорожденным мальчикам нередко делают обрезание, не спрашивая на то их согласия? Чтобы обнаружить в моральном ландшафте страшные места, не обязательно ехать в Афганистан. Если одни религии хуже других, то, очевидно, какие-то должны быть лучше. Я с удовольствием выслушал бы мнение атеиста о том, какой должна быть хорошая религия, или о том, почему разные религии предписывают разное моральное поведение. Может быть, религия и культура так переплетены между собой, что единой универсальной морали вообще не существует? Но вместо размышлений на эти темы аудиторию просто разжигают при помощи демонстрации чуждых этой культуре обычаев, а это очень просто, не сложнее, чем смутить человека демонстрации распиленного бензопилой трупа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 Японская макака Мозу в парке дзигу в японских Альпах ходила с большим трудом, а лазить не могла вообще, потому что у нее от рождения не было ни кистей, ни стоп. Зимой, а зима в том районе суровые, ей приходилось брести по глубокому снегу, тогда как ее сородичи легко прыгали с ветки на ветку. Японские документалисты часто снимали Мозу, она стала настоящей звездой экрана.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 Я слушал их небылицы и только собирался задать вопрос о том, как этот самый Джозеф Смит сумел убедить других в своей необыкновенной встрече, как нас грубо прервали. Джозеф Смит. Годы жизни с 1805 по 1844. Американский религиозный деятель, основатель Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней и Движения Святых Последних Дней, основная ветвь которого — мармонизм.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 но зачастую она, так же как религия, основывается на том, во что нам хочется верить. Ученые тоже люди, а людям свойственны качества, которое психологи называют предвзятостью подтверждения, confirmation basis. Мы обожаем доказательства, подтверждающие наши собственные взгляды, и предвзятостью несоответствия, disconfirmation basis. Мы отбрасываем доказательства, которые могут поколебать наше мнение.